там клинку сопротивлялось дерево. Это, видимо, была ели, с которой сделаны и другие ящики. Но будь это даже самое твердое дерево, я бы сладил с ним скорее, чем с полотном. Уже этого было достаточно для того, чтобы выбрать горизонтальное направление. Но у меня имелось еще и третье соображение. Это третье соображение нелегко понять тому,